Федор Михайлович достоевской честный бор из записок неизвестного Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти в должность, пошла ко мне графиена. «Моя кухарка, прачка и домоводка». И, к удивлению моему, вступил со мной в разговор. До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что кроме ежедневных двух слов о том, что приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере, я более ничего не слыхал от нее. «Вот я, сударь, к вам...» начала она вдруг... Вы бы отдали в наем коморку. Какую коморку? Да вот, что подле кухни. Известно, какую. Зачем? Зачем? Затем, что пускают же люди жильцов. Известно, зачем. Да кто ее наймет? Кто наймет? Жилец? Жилец? намет известно ктото да там мать моей кровати поставить нельзя тесно будет кому же там жить зачем там жить только бы спать где было а он на окне будет жить на каком окне известно на каком будто не знаете на том что в передней он там будет сидеть и шить или что-нибудь делать пожалуй на стуле сядет у него есть стул да и стол есть все есть кто же он такой да хороший бывалый человек я ему буду куша не готовить и за квартиру за стол буду всего 3 рубля серебром в месяц брать я Наконец, я после долгих усилий узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришло в голову, тому должно было сделаться, иначе я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас начинала задумываться, подала в глубокую меланхолию и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушание, недо досчитывалось белье, лы не были вымятены одним словом происходил много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решение установиться на какой-нибудь собственной ей принадлежащей мысли. но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить ее. И потому, более всего любя собственное спокойствие, я тотчас же согласился. Есть ли, по крайней мере, у него вид какой-нибудь, паспорт или что-нибудь? Как же, известно, есть, хороший, бывалый человек, 3 рубля обещался дать. Другой же день В моей скромной холостой квартире Появился новый жилец Но ну, я не досадовал Даже был про себя рад Я вообще живу уединенно Со всем затворником Знакомых у меня почти никого Выхожу я редко Десять лет прожив глухарем Я, конечно, привык к уединению Но десять-пятнадцать лет А может быть и более Такого же уединения С такой же аграфеной В той же холостой квартире конечно довольно бесцветная перспектива и потому лишний смирный человек в при таком порядке вещей благодать небесная а графена не солгала жилец мой был из бывалых людей по паспорту оказалось что он из отставных солдат о чем я узнал и не глядя на паспорт с первого взгляда по лицу это легко узнать Оставь иваныч мой жилец был из хороших между своими. зажили мы хорошо но всего лучше было что оставь иванович подчас умел рассказывать истории случаи собственной жизни при всегдашней скуке моего житья бытия такой рассказчи был просто клад раз он мне рассказал одну из таких историй она произвела на меня некоторые впечатления но вот по какому случаю произошел этот рассказ. Однажды я остался в квартире один, а Стафьи и Аграфена разошлись по делам. Вдруг я услышал из второй комнаты, что кто-то вошел. И показалось мне чужой. Я вышел. Действительно, в передней стоял чужой человек, малый и невысокого роста, в одном сюртуке, несмотря на холодное осеннее время. чего тебе чиновника александрова здесь живет такого нет братьец прощай как же дворник сказал что есть проговорил посетитель осторожно ригируясь к дверям убирайся убирайся братец пошел на другой день после обеда когда оставь иваныч примерял мне сюртук который был у него в переделке опять кто-то вошел в переднюю я приотворил дверь и Вчерашний господин на моих же глазах Преспокойно снял с вешалки мою бекеш, Сунул ее под мышку и пустился вон из квартиры. А графена все время смотрела на него, Разинув рот от удивлений, Больше ничего не сделала для защиты бекеши. А Ставь Иванович пустился вслед за мошенником — Через десять минут воротился весь, запыхавшись, с пустыми руками Сгинул, да, пропал человек Ну, неудача, Астафь Иванович Хорошо еще, что шинель нам осталась А то бы совсем посадил на мель мошенник Но Астафь Иванович все это так поразило Что я даже позабыла покража на него глядя Он опомниться не мог Поминутно бросал работу, Которую был занят. Поминутно начинал сызного рассказывать дело, Каким это образом все случилось, Как он стоял, Как вот в глазах, в двух шагах Сняли бекеш, И как это все устроилось, Что и поймать нельзя было. Потом опять садился за работу, Потом опять бросал все. И я видел, как наконец пошел он к дворнику Рассказать и попрекнуть его, Что на своем дворе таким делам быть попускаем потом воротился и графин начал бронить потом опять сел за работу и долго еще бормотал про себя что ну вот как это ну, все дело случилось как он тут стоял а я там и как вот в глазах у двух шагах сняли бекеши и так далее одним слово оставь иваныч хотя дело сделать умел однако был большой кропотун и хлопотом и «Одурачили нас с тобой!» Оставь Иванович сказал ему вечером, подавая ему стакан чая и желая от скуки опять вызвать рассказ о пропавшей Бекеше, который от частого повторения и от глубокой искренности рассказчика начинал становиться очень комическим. «Одурачили, сударь! Да просто в чуже досадно зло пробирает, хоть и не моя одежа пропала!» и по моему нет гадиных уже вора на свете и ну хоть за даром берет а этот твой труд пот за него пролет и время твое у тебя крайдет — Гадость. Фу, говорить не хочется, зло берет. Как это вам, сударь, своего добра не жалко? — Да, но правда, Остафь Иванович, уж лучше сгори вещь, а вору уступить досадно. Не хочется. — Да уж чего тут хочется? Конечно, вор вору розь. — -а, а был, сударь, со мной один случай, что попал я и на честного вора. — Как на честного? Да какой же вор честный, Остафь Иванович? — Да. «Оно, сударь, правда. Какой же вор честный? И не бывает такого. Я только хотел сказать, что честный, кажется, был человек, а украл. Просто жалко было его». «А как это было, Остафь Иванович?» «Да было, сударь, тому назад года два. Пришлось мне тогда без малого год быть без места. А когда еще доживал я на месте, сошелся со мной один пропащий совсем человек». Так в харчевне сошлись пенчшка такой по тоскун то не ядец служил прежде где-то до да его за пьяную жизнь уже давную службу выключили такой недостойный ходил он уж бог знает в чем и но раз так думаешь если рубашка у него подчинили все что не заведется пропьет да не буян характером смирен такой ласковый добрый и не просит все совеститься и Но сам видишь, что хочется выпить бедняги И поднесешь Ну, так-то я с ним и сошелся То есть он ко мне привязался Мне-то все равно И какой был человек Как собачонка привяжется Ты туда, и он за тобой А всего один раз только виделись Мозгляк такой Сначала пусти его переночевать Ну, пустил Вижу и паспорт в порядке, человек ничего Потом на другой день тоже пусти его ночевать А там на третий день пришел Целый день на окне просидел, тоже ночевать остался Ну, думаю, навязался же он на меня И пой, и корми его, да еще ночевать пускай Вот бедному человеку, да еще на хлебник на шею садится А прежде он тоже, как и ко мне, к одному служащему хаживал привязался к нему вместе все пили да тот спился и умер с какого-то горя а его звали емелии емельяном ильичом думаю думаю как мне с ним быть прогнать его совестно жалко такой жалкий пропащий человек что и господи и бессловесный такой не просит сидеть себе только как собачоненко в глаза тебе смотрит то есть он вот как пьянство человека испортит думаю про себя как скажу я ему вступай к ты еммеюшка вон нечего тебе делать у меня ни к тому попал самому скоро перекусить будет нечем как же мне держать тебя на своих харчах думаю сижу что он сделает как я такое скажу ему ну и вижу сам про себя как бы долго он глядел на меня когда бы услыхал мою речь Как бы долго сидел и не понимал ни слова, Как бы потом, когда вдомёк бы взял, Встал бы с окна, взял бы свой узелок, Как теперь вижу клетчатый, красный, дырявый, Который бог знает что завёртывал и всюду с собой носил, Как бы оправил свою шинелишку, Так чтобы прилично было и тепло, Да и дырь его было бы не видать, Деликатный был человек Как бы отворил потом дверь, да и вышел бы с слезинкой на лестницу Ох, Ну не пропадать же совсем человеку, жалко стало А тут потом думаю, мне-то самому каково Постой же, смекаю про себя, Емельянушка Недолго тебе у меня пировать. Вот скоро съеду, тогда не найдешь. Ну, сударь, съехали мы. Тогда еще Александр Филимонович, барин, теперь покойник Царства Менебесное, говорят, очень остаюсь с тобой доволен, Астафий. Воротимся все из деревни, не забудем тебя, опять возьмем. А я у них в дворецких проживал. Добрый был барин, да умер. В том же году ну как проводили мы их взял и свое добро деньжок кое-каких было думаю по покоюсь себе да и съехал я к одной старушоночки угол занял у ней а у них всего-то один угол свободный был тоже в нянюшка где-то было так теперь особо жила пансион получил но ну, думаю прощай теперь и Емельяновская родной человек Не найдешь ты меня Что ж, сударь, думаете? Воротился я по вечеру К знакомому человеку повидаться ходил И первого вижу Емелю Сидит себе у меня на сундуке И клетчатый узелок подле него Сидит в шинелишке, меня поджидает Да сколько еще книжку церковную у старухи взял Вверх ногами держит Нашел такие И руки у меня опустились Ну, думаю, нечего делать Зачем сначала не гнал? Да прямо и спрашиваю Принес ли паспорт Емеля? Я тут, сударь, сел И начал раздумывать Что же он, скитающийся человек Много ли помехи мне сделает? И вышла по раздумьи, что немного будет стоить помеха. Кушать ему надо, думаю. Ну, хлебца кусочек утром. Да чтоб приправа посмочнее была. Так и лучку купить. Да в полдень ему тоже хлебца, да лучку дать. Да по вечере тоже лучку с квасом, да хлебца, если хлебца захочет. А навернутся щи какие-нибудь, так мы уж оба по горлышко сыты. Я-то есть много не ем. А пьющий человек, известно, ничего не ест, ему бы только настоечки до зеленого венца.